Глава 15. Смех в любви. О том, как смех стимулирует удовольствие, о том, как смехом доводить до импотенции и лечить от нее, о пользе щекотки, а также о том, почему комические фильмы лучше эротических. Смех помогает в продлевании полового акта. Смех, как известно, вызывает только позитивные эмоции, а при занятиях любовью радость является тем двигателем, который приводит к удовлетворению. Радость, смех, удовольствие дают энергию, заставляют биться сердца и строят оплот оптимизма, который развивает интимную сферу. Любовь без смеха и без улыбки, как ласка без нежности. В наше и без того непростое время, где всегда есть место насилию, крику, агрессивности, отвержению, человек переносит эти негативы в постель с любимой. Тем не менее, если существует элемент, влияющий на выбор в человеческих отношениях, в том числе и на маленькой кухне любви, то это юмор. Здоровый смех, вызванный не сальными анекдотами, а усмешкой скорее над собой, чем над другими, такой подход помогает партнеру стать ближе, чувствовать себя более уверенно. По словам многих философов, умение смеяться над собой и заставлять смеяться других – качество, противоположное эгоизму. Это особая форма щедрости. Люди выбирают тех, кто заставляет смеяться. По результатам опросов женщин о качествах, предпочитаемых ими в мужчинах, очень важное место занимают юмор и щедрость. Эти два качества всегда идут вместе. Очевидным считается факт, что мужчины тоже предпочитают женщин, которые заставляют смеяться. Но 50% женщин, к сожалению, признаются, что они не умеют шутить со своими партнерами. Если вы не мазохистка, не депрессивная и не порабощенная, то что мешает вам смеяться и быть веселой в компании своих друзей, рассказав интересную историю, которая разрядит обстановку? Смех – качество, требующее интеллекта и тонкости. Женщины, умеющие заставлять смеяться, умеют и соблазнять, потому что они расслабляют и располагают к себе партнера. Смех также полезен для здоровья и стимулирует удовольствие. Он имеет очень много общего с оргазмом, также отключает от реальности, расслабляет. Исследованиями доказано, что смех стимулирует выработку кофихоламина – гормона бодрости, который напрямую связан с производством эндорфина – натурального морфина, действующего против боли. Смех – настоящее лекарство от ран всех видов. Существует также сексуальная терапия смехом. Импотенция, вызываемая психологическими расстройствами, лечится с его помощью, так как смех стимулирует сексуальный аппетит и избавляет от комплексов и страха перед половым актом. Смех помогает при общении, сближая людей и вызывая на откровенность. А таких людях говорят, что они находятся на одной волне. Так же, как манера зевать от скуки, плакать от горя, вздыхать, манера смеяться зависит от нашей философии жизни. Смех — граница между ожиданием и реальностью. Это замечательный способ реагировать и предохранять, оберегать себя от иллюзий и разочарований. Он помогает адаптироваться к реальности, оставляя требования в стороне, сбрасывать в себя негативные эмоции. Смех, о котором мы говорим, не имеет ничего общего с высмеиванием другого. Чтобы избежать конфликта, юмор должен быть деликатным и уместным. При правильном использовании смех и тонкий юмор выступают афродизиаками. Сексуальность может быть резкой, грубой, волнующей и забавной. Переберите в своей памяти несколько смешных анекдотов или забавных моментов. Смех улучшает эрекцию у мужчин и восприимчивость у женщин. Поэтому перед ночью любви... Рекомендуется не эротическая кассета, которая может усыпить, а комический фильм. И не пренебрегайте щекоткой чувствительных мест, подмышки, подошвы, ребра, только чтобы она не была невыносимой. Во время чистки зубов, перед тем, как ложиться спать, сделайте несколько смешных гримас, это настроит вас на игривое настроение. У изголовья держите книжку с интересными историями и найдите смешные имена, которые вы можете давать интимным частям тела. При терапии смехом используют специальный газ, вызывающий смех. Жаль, конечно, что он не находится в свободной продаже. Передозировка некоторыми эйфоризантами может быть опасной для здоровья. О том, что мужчины предпочитают женщин, умеющих заставить их смеяться, свидетельствует долгая и счастливая совместная жизнь до глубокой старости моих бабушки и дедушки. Хотя поговаривали, что остроумная хохотушка бабушка заставляла смеяться не только дедушку, но и многих поклонников. История о том, как моя бабушка завоевала моего дедушку, иллюстрирует не только очевидную привлекательность веселых женщин, но и аксиому о том, как вредно злословить и критиковать соперниц, желая завоевать мужчин. Мой дедушка до университета дружил с двумя девушками одновременно, и все никак не мог выбрать, какая же из них ему больше нравится. А потом ему пришлось уехать учиться в московский университет и оставить двух своих сибирских подружек его ждать. Одна из них, Ирочка, была верной и преданной девушкой и честно ждала, когда вернется Витенька и женится на ней. Другая же, Шурочка... Была смешливой и кокетливой девушкой, дружила с другими юношами и всегда была окружена большим количеством поклонников. А злые языки даже поговаривали о том, что с юношами она не только дружила. Ирочка, дождавшись возвращения Витеньки, с удовольствием пересказала ему слухи о неверности и похождения Шурочки. В результате Витенька поторопился на Шурочке жениться, ведь если девушка нравится всем парням, то такую девушку нельзя упускать.